рента продуктами и положение зависимых крестьян. Рост крупного землевладения и включение новых пластов крестьянства в состояние феодальной зависимости при низком уровне производительных сил, не позволявшим организовать крупное хозяйство. Неизбежно вызывали в судьбе крестьянства ряд перемен. Первое. Уменьшалось количество свободных крестьян-общинников. Свободное крестьянство полностью не исчезало в России никогда и дожило во многих местах до 14 февраля 1861 года. Второе. Увеличивалось количество зависимого крестьянства. Третье. Удельный вес старого барчинного хозяйства падал по сравнению с ростом доходов соброчных сёл и деревень. Четвёртое. В связи с этими переменными Менялось и экономическое, и юридическое положение крестьянства. Появлялись новые категории зависимого крестьянства. Пятое. Усиление государственного аппарата делало ненужным непосредственные наблюдения и принуждения, характерные для прежнего периода и тем самым ставила зависимого крестьянина в новое положение по отношению к владельцу и государству. К сожалению, мы лишены возможности следить шаг за шагом за этим развивающимся процессом. У нас нет для 13-14 веков материалов аналогичных русской правде. И потому мы вынуждены пользоваться источниками, дающими нам лишь косвенные на этот предмет указания. С распадом Киевского государства на ряд самостоятельных феодальных княжеств, военные силы русского народа, какими располагали киевские князья, заметно распылились. Безпрерывные феодальные войны между княжествами ослабляли воюющих, мешали росту производительности труда, делали всю русскую землю уязвимой для врагов внешних. Но с точки зрения укрепления феодального хозяйства и упорядочения государственного аппарата необходимо признать период фиадельный раздробленности шагом вперёд. Андрей Боголюбский во Владимире на Клязьме, Даниил Аромонович в Галицкой земле, Новгородская республика могли в своих владениях сделать то, что было недоступно князьям киевским. Уже в силу несоответствия размеров территории Киевского государства с организационными средствами его аппарата. Крупные землевладельцы Владимирские, Галицкие, Новгородские и другие могли освободиться от власти Киева и создавать свои собственные политические миры только при условии расширения своего богатства и вытекающего отсюда политического влияния. Успехи народного труда были использованы феодальной знатью в своих собственных интересах. От этого периода у нас есть отрывок новгородской судной грамоты. Полностью дошла до нас Псковская судная грамота. Мы имеем для Галицкой земли Польский Вислицкий стаут 1374 года в особой приспособленной для Галицкой земли редакции. Поскольку Галицкая земля в 14 веке попала под власть Польши. Каждый из этих документов имеет свои историко-познавательные особенности, то облегчающие, то затрудняющие пользование ими для наших специальных целей. Непревзойденная по богатству своего содержания Сковская судебная грамота дошла до нас в редакции XV века, где затушёваны её хронологические наслоения настолько, что мы лишены возможности следить за развитием псковских общественных отношений за время предшествующее последней её редакции. Тоже необходимо сказать и о Новгородской судной грамоте, к тому же и не дошедшей до нас в полном виде. Очень показателен Вислицкий стаут Он относится к XIV веку. Особенно интересен он в данном случае и потому, что он очень заметно отпрявляется от русской правды. Серьёзно с ней и считается. Это видно хотя бы по терминологии приспособленного для Галицкой земли варианта стаута. Этот вариант писали на тогдашнем украинском языке, где встречается ряд специфических терминов русской правды: свада, опа, уражен, раны кровавая и синевая, гривна, смерть и другие. В основном тексте Стаута, составленном для Польши, И в несколько сокращённом виде, в галицком его варианте, есть очень показательная статья, отменяющая право мёртвой руки, зафиксированная как в польской, так и в русской правдах. В польской правде статья о мёртвой руке звучит так: Если умрёт крестьянин, Конечно, зависимый. Не имея сына, господин берёт его имущество, но должен дать жене его подушки, покрывало и из имущества мужа корову или что-либо из другого скота, чем бы она себя могла содержать. В русской правде О том же говорится применительно к князю и княжеской вотчине. Осо же смерть умрёт без дети, то есть без мужского потомства. То задница князю. А же будет чери у него дома, то дайте часть наня. А же будут замужним, то не дайте им части тоже имеем и относительно церковных имеществ в уставе книги Ярослава. Безотчино имущество смердов при отсутствии мужских наследников епископу идёт. Сравните древнее германское право, где земля переходит по наследству только мужчинам. Лекс. Салика, глава 59. Этот закон как в Польше, так и в России возник в то время, когда размеры хозяйства вотчинников были невелики, когда землевладельцы непосредственно могли следить за каждым участком своей земли, на котором работал зависимый от них крестьянин. Закон с точки зрения интересов феодала для данного времени при данных условиях имел большой смысл. Вислицкий статут отменяет этот закон как для всей Польши, жившей до сих пор по польской правде, так и для Галицкой земли с её русской правдой. Вислицкий статут называет отменяемый им закон мёртвые руки противоречащим справедливости и бессмысленным к консветудо веро contrario et absurda и впредь устанавливает новое положение крестьянин может распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению При получении наследства наследник только должен внести в свою приходскую церковь келих, каликс, ценностью в полторы марки в польском статуте и полторы гривны в галицком. Такой резкий поворот в отношении феодалов к крестьянам, конечно, есть результат изменившихся условий келиха эксплуатацией крестьянского труда. Для того, чтобы признать закон, существовавший века абсурдным, необходимы серьёзные основания. Эти основания появились в итоге переключения господского внимания к челяди и эксплуатации её в форме отработочной примитивной ренты на деревню с её крестьянским населением которая эксплуатировать было удобнее и проще всего в форме оброка. В интересах землевладельца было дать возможность оброчному крестьянину достигнуть более высокого материального уровня, с тем, чтобы он стал для своего хозяина более рентабельным. Это, по выражению Владимира Ильича Ленина, есть первое расширение самостоятельности зависимых крестьян. Смотрите Ленин, сочинение, том 3, страница 127, издание 3. Тот же процесс продолжается подразумевается и в других местах Руси. Поскольку в 14-15 веках мы нигде право мёртвой руки уже не видим. Но, предоставляя крестьянину возможность хозяйственного роста, землевладелец в то же время стремился к тому, чтобы удержать за собой крестьян. Источник своего благополучия В том же Вислицком статуте Галицкой редакции имеется очень вразумительная в этом отношении статья, которая в переводе на русский современный язык звучит так: Часто сёла панов делаются пустыми. Крестьяне уходят от своих панов не по закону. Мы со своей радой постановляем, что крестьяне массой не имеют права уходить из одного села в другое, а лишь один или два, и то с разрешения пана, за несколькими исключительными случаями. Если пан изнасилует дочь крестьянина или жену, или отберет от крестьянина имущество, или когда пан попадет от под церковное отлучение в течение года. Если же отлучение будет длиться года 3 или 4, то все христиане могут уйти от него куда хотят. Галицкий крестьянин XIV века, живущий на земле, освоенной феодалом. Как правило, стало быть, был крепок своему землевладельцу и только с его разрешения мог менять место жительства и хозяина. В 16 веке и эта небольшая отдушина для крестьянина была закрыта. У нас нет никаких оснований думать, что все крестьяне галицкой земли оказались в таком положении. Наличие здесь и свободного крестьянства несомненно. Так дело обстояло в XIV веке в Голицкой земле. Конечно, мы не имеем права безоговорочно переносить эти наблюдения на другие русские земли. Каждая из них имеет некоторые свои особенности. К сожалению, неизвестно во всей полноте недоступны изучению за отсутствием источников. Положение исследователя зависимого крестьянства XII-XIV веков осложняется ещё тем, что перед ним необычайная пестрота в правовом и хозяйственном положении отдельных групп крестьянства пережитки старого с пробивающими себе путь явлениями нового порядка. Поэтому для того, чтобы правильно подойти к решению стоящей перед нами задачи, надо, во-первых, рассматривать историю крестьян в отдельных частях Руси с учётом экономических и политических особенностей каждой из них. Во-вторых, изучать каждую известную нам категорию зависимых людей в отдельности. Сколько-нибудь полностью решить эту задачу в виду неучтённости вопроса и небольших размеров данного очерка невозможно. По необходимости придётся сделать только беглый обзор положения крестьянской массы во Владимирском княжестве как центре, которому суждено было сыграть крупную роль в истории нашей страны. Те же основные две группы зависимого крестьянства, которые характерны для Руси Киевского периода, существуют и развиваются и в период феодальной раздробленности и во время складывания русского национального государства. Это в подлинном смысле крестьяне, то есть непосредственные производители, владеющие средствами производства, попавшие в зависимость к землевладельцам путём внеэкономического принуждения. И крестьянie лишившиеся средств производства и этим самым экономической необходимостью вынуждены идти в кабалу к тем же землевладельцам в конечном счёте судьба и тех и других вела к одному крепостному состоянию лишь разными путями